о дворцах на холмах, насыпанных человеческими руками, об искусственных озерах, выкопанных тысячами рабов. Мудрецы небесной страны придумали машину для предсказания землетрясений и узнавания мест, где они случались. Путешественник красочно описал украшенную трудами людей природу, горы с храмами на вершинах, к которым построили широкие лестницы в тысячи ступеней,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 афиненко подолгу любовалась изделием из неслыханно далекой страны боясь часто надевать такую редкость Желтолицей удивил лисип поэтаис легендой о рождении первых существ из яйца которое бог неба чьяни уронил в великие воды с небес на землю. Эта легенда близко напоминала архические учения о начале начал. Гуань-инь, матери милосердия и познания, могуществом, равное мужским божествам неба и грома, очень походила на великую матерь критой и Малой Азии,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 Таис с трудом оторвалась от созерцания великолепных быков. Они будут два месяца отдыхать на горном Экбатанском пастбище перед дальнейшим переходом до Тира и плавания на родину Александра. Быки походили на знаменитую критскую породу, употреблявшуюся для священных игр. Пришельцы с Запада, согласно преданию индейского воятеля, могли быть критинами. Лисип согласился с возможностью подобного истолкования. Мифы о Дионисе имеют начало в древности, с той же глубокой, как и Крит. Великий художник прибавил, что, может быть, и само путешествие Диониса в Индию было ничем иным, как исходом спасшихся со Крита людей». Афиненка запрыгла от восторга и расцеловала Люсиппа за интересное соображение. Она поехала домой читать письмо Птолемея. Его послания из Согды и Бактрианы отзывались накопившимся раздражением и усталостью. Последнее письмо, наоборот, напоминало прежнего Птолемея.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 По мнению Аристотеля и Александра, протекавшую к Восточному океану. Неарх с кавалерией Агриан поспешил туда, собрав всех искусных в кораблестроении финикийцев, и онян и киприотов, дабы построить суда для плавания на восток. План Александра прост Перейдя Инд.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 заросших деревьями невероятных размеров, какие никогда не встречаются в Эладе, и могут быть сравнимы лишь с кедрами Финикии и Киликии. Но те растут вши, а эти — ввысь, вздымая свои темнозеленые вершины на высоту полустадии. И здесь, как прежде, ели и сосны были очень похожи на македонские,